Первое февраля. Воскресенье. Камин в кабинете Ардашева жил своей обычной жизнью. Стрелял, шипел, ругался на полусыры дрова и от злости иногда пускал струйку дыма не в трубу, а в комнату. Это обстоятельство никак не беспокоило ни хозяина дома, ни его старого друга доктора Нижегородцева, проигрывающего уже вторую партию в шахматы. «Вижу, опять придется сдаться», — с едва заметной обидой вымолвил врач. «Пара-тройка ходов у вас еще есть, но это лишь оттянет неминуемый мат от моего ферзя. Вы сами себя поставили в трудное положение, уверовав в свою непогрешимость, после того, как совершенно безнаказанно съели две моих пешки». «А разве плохо верить в победу?» Я имел в виду самоуверенность, то есть безусловную веру в свою победу, правоту, непогрешимость если хотите, безнаказанность. От этого все беды. Ардашев потянулся к графину с коньяком. Еще по рюмочке? С удовольствием. Что ж, сдаю партию. Выпьем за вашу победу. Нет, Николай Петрович, лучше за вашу следующую. Согласен. «Горький шоколад с миндалем замечательно гармонирует с мартелем. Не находите?» — осведомился присяжный поверенный. «Откровенно говоря, ваш мартель настолько стар и ароматен, что к нему подходит даже воздух». «Рад, что вам у меня нравится». «А позвольте вопрос». «Конечно». «История преступлений Степновича или слепня подробно описана местными газетчиками» от обывателя не утаили обнаружение в его доме около десятка досье потенциальных жертв выращивание в горшках ядовитых растений семена которых он выписывал даже из за границы наличие обуви с отпечатками подошвы соответствующие слепку следа оставленного на крыше дома старшего советника губернского правления бояркина соответствие печатного Шрифта в письмах его жертв Оттиском букв печатной машинки Стоящей в его кабинете Подтвердился также факт Отравления письма водителя Орешкина Под солнечным маслом Изготовленным из отравленных Мышьяком семечек Да и приказчик на мельнице Опознал Степнович человека Сдавшего два мешка семечек на масло Улик хватает с лихвой На долгую каторгу Но мне непонятно Когда именно у вас впервые появилось подозрение, что Слепень – помощник почтмейстера и одновременно тайный государственный цензор Я отвечу на ваш вопрос, но давайте сразу договоримся, что не будем обсуждать целесообразность цензуры в нашем государстве. Совершенно уверен, что после окончания предварительного следствия суд над Степновичем будет проходить в закрытом режиме, поскольку подсудимый имеет прямое отношение к государственной тайне. Не стоит будоражить общество сведениями о том, что на почте в губернском городе имелся так называемый «черный кабинет для вскрытия и периллюстрации корреспонденции». Государство, как вы понимаете, вынуждено прибегать к подобным действиям после беспорядков пятого года. Надеюсь, вы заметили, что никто из газетчиков не обмолвился, чем на самом деле занимался Степнович. И это, как вы понимаете, неспроста. Пожалуй, я с вами соглашусь. Вот и прекрасно. Первым поводом для подозрения, что преступником является служащий почты, явилась фиаско сыскных агентов по поимке слепня во время получения писем до востребования, отосланных полицейскими якобы от имени жертв. Слепень письма не получал, но знал о том, что они поддельные, более того, Он ухитрился отправить на адреса приговорённых к смерти лиц посылки с разного рода предметами, имеющими отношение к способу убийств каждого из них. По всему выходило, что посылки отправлялись из городского почтамта. Так получилось, что я знаком с методами тайного вскрытия писем и могу заметить эти признаки. С некоторых пор, получая письма из Франции от моего партнёра в шахматной игре по переписке, Я обратил внимание на то, что клапаны синего международного конверта, если их рассматривать на свет, иногда имеют желтоватый оттенок. Это случается, если конверт вскрывался при помощи горячего пара. Позже, находясь в кабинете Степновича, я убедился в правильности моих догадок. На примусе стоял специальный чайник с широким, обращенным вверх носиком, позволяющим направлять струю пара перпендикулярно клапану конверта. Есть и другие способы извлечения письма из конверта, например, при помощи костяной палочки, расщепленной с одного конца. Точно такая штуковина имелась и у него. Другие специалисты предпочитают использовать стальную спицу, на которую накручивается лист бумаги и вытаскивается через верхний уголок клапана и потом также аккуратно вставляется на место. Должен признаться, что ваш покорный слуга обладает самым простым способом ознакомления с текстом письма без использования спицы, костяной палочки или пара. Рассматривая запечатанный конверт при свете сильной лампы и лупы и переворачивая его, я достаточно легко прочту содержание, даже если лист свёрнут в четверо. Поверьте, в этом нет ничего сложного после ежедневных месячных тренировок. Итак, Из первых двух моих предположений родилось третье. Почта — хранилище секретов, склад душевных переживаний. Ведь люди охотнее доверяют бумаге, чем священнику. Излить душу чистому листу легче, чем каяться в церкви. Бумага нема, её можно сжечь или порвать, а с человеческим ухом этого не сделаешь». Многие, испытывая гнев, неуверенность или страх, пишут близким или совсем малознакомым адресатам. Процесс написания иногда важнее получения ответа. Для большинства главное – излить душу. Такова альфа и омега человеческой натуры. Клим Пантелеевич, а преступления тех, на кого собрал досье типнович будут расследоваться? Нет, конечно. Вряд ли прокуратура пойдет на возбуждение уголовных дел против столь заметных в городе чиновников и толстосумов. И это еще один резон провести процесс за закрытыми дверьми. Я не оракул, но совершенно уверен в том, что после вынесения приговора из архива окружного суда бесследно исчезнут все досье, собранные Степновичем». «Что ж получается? Справедливости нет!» Ардашев посмотрел на доктора со снисходительным превосходством и сказал. «Ничего не поделаешь, дорогой друг. Наше общество несовершенно. Ну, давайте лучше выпьем коньяку».